Медные свитки. Ненайденные сокровища. Одно из самых негостеприимных мест на Земле — это берега Мёртвого моря, солёного озера в Израиле, вода в котором так насыщена минеральными солями, что в ней не может выжить ничто живое, а человек не способен в нём утонуть, потому что его выталкивает на поверхность. Безжизненные мрачные скалы поднимаются в пустыне. Лишь иногда туда забредает пастухи, их козы разыскивают клочки сухих растений и колючек. Но любопытство — главная причина всех находок. Издавна среди местных жителей, как арабов, так и евреев, живут легенды о том, что в пещерах, упрятанных в скалах, хранятся сокровища, оставленные древними людьми. Поэтому неудивительно, что лет 50 тому назад один пастушонок, увидев среди скал на обрыве тёмное пятно, догадался, что это вход в пещеру. Он забрался внутрь и на сухом полу под слоем пыли нашёл плетёную корзину с какими-то тёмными рулонами, как оказалось, древними свитками. Свитки были медными. Учёные, естественно, предположили, что на медных свитках должны быть написаны какие-то очень важные тексты. Ведь медь всегда считалась большой ценностью, а в древности ценилась ещё выше. Но когда медные свитки попали в лабораторию, то оказалось, что они окислились настолько, что развернуть и прочесть их невозможно. Поэтому израильские историки приняли единственно разумное решение — свитки залили парафином и стали искать способ прочесть их, не повредив. Только в 1956 году началась работа по чтению свитков. Специально сконструированный для этой цели аппарат разрезал медный лист на тонкие полоски. Затем их отделяли от листа и выпрямляли на особом станке, пользуясь специальными химикатами, чтобы очистить медный лист от окислов. По начертанию букв и особенностям языка учёные поняли, что свитки написаны на древнееврейском языке и относятся к рубежу нашей эры. И это помогло прийти к первым выводам. Свитки написаны ессеями. Почему так решили? И кто такие ессеи? Дело в том, что в пещерах у Мёртвого моря уже находили свитки, написанные отшельниками из секты ессеев. Ессеи являлись переходной ступенью между иудейской, то есть еврейской религией, которая относится знаменитой священная книга Библия и религией христианской, основанной пророком Иисусом Христом в начале нашей эры. Учение есеев, о котором немного писали и древние историки, и, в частности, знаменитый Иосиф Флавий, было популярно в Иудее и Израиле как раз перед появлением христианства. Это была очень мирная секта. Есеи призывали людей к любви и добру. Античные авторы, в первую очередь римские, рассказывали, что каждый вечер после захода солнца ессеи облачались в праздничные одеяния, осеняли себя знаком креста и садились все вместе за трапезу. У есеев курманской общины были строгие правила бедности. И если ты скрыл от общины какое-нибудь имущество, тебя лишали половины дневного рациона. Они поклонялись Новому Завету, управлялись 12 апостолами и имели учителя, который, судя по всему, и был автором многих текстов и вместе со своими сторонниками якобы подвергся жестоким преследованиям со стороны нечестивого священника. Рукописи кумранских есеев, найденные в пещерах у Мёртвого моря, показывают, что они предвосхитили многие идеи ранних христиан и стали одним из корней христианства. И вот были открыты развалины монастыря Исеев в хребет у Кумраня, в котором нашли и общую комнату для трапезы, и даже остатки бассейна для омовения. Теперь мы знаем о Исеях куда больше, чем можно прочесть у античных писателей. И учёные разумно полагают, что Исеи и есть недостающее звено между иудейской религией и ранним христианством. Я всё это рассказываю для того, чтобы вы поняли, как удивились учёные, когда прочли текст, Медных свитков. Они ожидали увидеть там тексты учения Иисеев или даже какие-то сведения о Христе. Мало ли как повезёт. Ведь до сих пор ни одного документального свидетельства о существовании Иисуса Христа не найдено. Историки и археологи упорно ищут эти следы. Хотя бы упоминание о нём в современных ему надписях или других текстах, но безуспешно. Но в медных свитках говорилось лишь о кладах, о сокровищах. и приводились места, в которых эти сокровища были закопаны. К сожалению, координаты и описания кладов оказались зашифрованными. Посторонний не должен был разгадать этот путеводитель, иначе он терял бы смысл. Но откуда у Исеев такие богатства? Они же везде проповедовали бедность. Да и как им добыть такие сокровища, если секта сознательно жила в пустыне в бедном монастыре? При раскопках монастыря, в котором жила община, были найдены монеты. Самая старая была датирована 125 годом до нашей эры, самая поздняя 68 годом нашей эры. И больше никаких богатств у иссеев не отыскали. Да и монеты, найденные в монастыре, говорят о том, что им было не до сокровищ. Они думали только о том, чтобы спрятать понадёжнее самые ценные свитки с описанием их учения. Разгадка этой энциклопедии ненайденных сокровищ таится в истории Иудеи. Иудея была важной, но неспокойной провинцией Римской империи. Там всё время возникали конфликты, рождались новые религии и возникали социальные течения, отражавшие сложность иудейского общества. В истории античного мира и в истории христианства остались названия основных направлений в идеологии той провинции. Потом они даже стали именами нарицательными. Основной политической силой в Иерусалиме были фарисеи, которые отражали интересы состоятельных евреев и вместе с садукеями священников. Они были склонны к сотрудничеству с римлянами при условии, что те не будут вмешиваться во внутренние дела провинции. Немало было изелотов, непримиримых борцов за независимость страны. Но самыми отчаянными террористами были сикарии. Их название близко к слову «секира». Вооружившись кинжалами, они нападали на тех, кто сотрудничал с римлянами. Все эти люди боролись как с римлянами, так и с внутренними ересями. Недаром именно фарисеи добивались у римлян казни Иисуса Христа, с их точки зрения опасного еретика. Во времена Нерона римский гнёт стал невыносим, и в Иерусалиме началось восстание. Римлянам пришлось бросить на его подавление лучшие легионы во главе с наследником римского престола Титом, опытным полководцем. И, несмотря на молодость, талантливым инженером, что было очень важно, ведь ему предстоял штурм замечательно укреплённого Иерусалима. Готовясь к восстанию, зелоты, которые взяли верх в Иерусалиме, вывозили из города и прятали в горах возле Мёртвого моря ценности и сокровища, в том числе и богатства, хранившиеся в Иерусалимском храме. До находки медных свитков археологи считали, что следы пожара и боя в монастыре Исеев в Кумране говорят о том, что Иссеи защищались от римлян во время войны, и те взяли монастырь штурмом, перебив его защитников. Правда, некоторым такая версия казалась странной. Ведь Иссеи исповедовали мир, любовь и непротивление злу. почему вдруг небольшая группа мирных сектантов решила сопротивляться римлянам, тогда как умный и расчётливый Тит всегда делал различия между зелотами и иудеями, которые не хотели ссориться с Римом. Кстати, в его штабе всегда находились влиятельные еврейские вельможи и мыслители, такие, например, как знаменитый писатель Иосиф Флавий. И ни в одном документе или труде того времени нет сведений о репрессиях против ессеев. Находка медных свитков сразу изменила точку зрения историков. Скорее всего, когда зелоты готовились к обороне Иерусалима и прятали сокровища в горах, они воспользовались Кумранским монастырём как одной из своих баз. Они изгнали оттуда есеев. А когда римляне добрались и до тех мест, вступили в бой и погибли, о чём и говорят следы сражения. Это же доказывает и год выпуска последней из найденных в монастыре монет. Медные свитки, очевидно, и в самом деле являются зашифрованными сведениями о тайниках. Их спрятали в недоступной пещере, в расчёте на то, что после войны за ними можно будет вернуться. Но, как известно, война была такой жестокой, что почти никого из зелотов живых не осталось. И хранители ценностей, которые должны были прийти за свитками, до пещеры не добрались. Значит ли это, что сокровища Иерусалима в самом деле где-то спрятаны и не достались римлянам? Вполне возможно. По крайней мере, многие учёные так считают. Вопрос только в том, как расшифровать тексты. А сделать это труднее, чем разгадать любой неизвестный язык. Ведь эти свитки — напоминания тем, кто и без того уже многое знает. Для Зелота название «Долина Ангор», а такой в Палестине нет и в Помине, означает нечто совсем иное. Только когда Зелот погиб, уже никто не сможет нам подсказать, где её искать.